Глава 14. Отчет сукарьера Оставшись один, кардинал позвал своего секретаря Шарпантье и велел принести сегодняшнюю почту. В ней были три важных письма. Одно от Ботрю, посла, или, вернее, посланника в Испании. Ботрю никогда не носил звания посла, ибо его положение придворного полушута Мы сказали бы остроумного человека, если бы не боялись проявить непочтительность к высокой дипломатии. Этого не допускало. Другое — от Ласа Люди, чрезвычайного посланника в Пьемонте, Мантуе, Венеции и Риме. Третье — от Шарнасе, доверенного посланца в Германии, обличенного тайным поручением к Густаву Адольфу. Ботрю вначале был выбран господином де Ришелье, Вероятно, лишь потому, что он был одним из заклятых врагов господина Депернона. Он позволил себе несколько шуток насчет герцога, и тот отдал его на расправу Симонам. Как мы помним, Латиль называл их мастерами ударов кнута. Не вполне оправившись от этого происшествия, страдая от боли в пояснице, он явился к королеве-матери, опираясь на трость. — Уж не подагра ли у вас, господин де Ботрю? — спросила его королева-мать. — Что вам приходится опираться на трость? — Ваше Величество, — сказал принц де Гимене, — у Ботрю не подагра. Он несет палку, как святой Лаврентий, решетку, чтобы показать орудие своего мученичества. Когда он жил в провинции, судья одного маленького городка так часто надоедал ему, что он приказал слуге больше его не пускать. Судья является. Слуга, несмотря на запрещение, докладывает о нем. «Разве я не приказывал тебе, бездельник, избавить меня от него под любым предлогом?» «Да, действительно, вы мне это говорили, но я не придумал, что ему сказать». «Черт возьми, скажи ему, что я в постели». Слуга уходит и возвращается. «Сударь, он сказал, что подождет, пока вы встанете. Тогда скажи ему, что я болен». Слуга уходит и возвращается. Сударь, он говорит, что даст вам рецепт. Скажи ему, что я при смерти. Слуга уходит и возвращается. Сударь, он говорит, что хочет попрощаться с вами. Скажи ему, что я умер. Слуга уходит и возвращается. Сударь, он говорит, что хочет окропить вас святой водой. Ну, впусти его, говорит Ботрюй со вздохом. Никогда не думал, что встречу человека более упрямого чем я. Кардинала привлекала в Ботрю прежде всего его честность. Я предпочитаю, говорил он, совесть Ботрю, хоть его и зовут шутом. Совести двух кардиналов де Берюлей. Другим качеством Ботрю, привлекавшим кардинала, было его крайнее презрение к Риму, которое он называл апостолической химерой. Однажды Кардинал сказал ему, что Урбан VIII назначил десять кардиналов. Фамилия последнего из них была Факинетти. — Я насчитал только девять, — сказал Ботрю. — Как? — А Факинетти спросил кардинал. — Простите, монсеньор, — ответил Ботрю. — Я думал, что это обозначение девяти остальных. Ботрю писал, что Испания не приняла его миссию всерьез. Граф Герцог Оливарес показал ему великолепно содержавшийся королевский птичник и сказал, что его величество Филипп IV, узнав о приезде Ботрю, несомненно пошлет ему петуха. По-испански это была игра слов, не слишком вежливая в отношении Франции. Он добавил, что во всех предложениях Испании следует видеть лишь средство выиграть время, поскольку мадридский кабинет связан с Карлом Эммануилом договором, предусматривающим помощь в захвате Монферрата и последующий его раздел. Батрю особо рекомендовал его Высокопреосвященству как можно меньше доверять фаржи, который, если не душой и телом сразу, душу Батрю ставил под сомнение, то, во всяком случае, телом предан королеве-матери и ничего не делает без наставлений своей жены, представляющих собой не что иное, как инструкции Марии Медичи и Анны Австрийской. Прочтя Депешу Ботрю, Ришелье едва заметно передернул плечами и пробормотал. «Я предпочел бы мир, но готов к войне». Депеша Ласа Люди была еще недвусмысленнее. Герцог Карл Эмануил, которому Ришелье предложил, если он откажется от претензий на Монферрат и Мантую, город Трино с его двенадцатью тысячами и кью ренты от суверенных земель, не согласился, заявив, что Казаль так же дорог ему, как Трено, и что Казаль будет взят, прежде чем королевские войска окажутся в Лионе. С прибытием Ласса Люди в Мантую новый герцог, начавший было отчаиваться, воспрял духом. Однако Ласса Люди добавлял, что следует отказаться от первого плана, предусматривавшего высадку герцога де Гиза с семью тысячами человек в Генуе поскольку испанцы удерживают проходы из Генуи в Монферрат. Королю придется ограничиться штурмом Сусского прохода. Это хорошо укрепленная позиция, но неприступной считать ее нельзя. Ласа Люди сообщал, что после встречи с герцогом Савойским и герцогом Монтуанским он отправляется в Венецию. Ришелье достал записную книжку и написал Отозвать Шевалье Марини нашего посла в Турине, и поручить ему объявить Карлу Эммануилу, что король открыто считает его своим врагом. Шарнасе, в чей ум кардинал верил больше всего, уехал намного раньше двух других, поскольку ему до прибытия в Швецию нужно было посетить Константинополь и Россию. Господин де Шарнасе, переживавший большое горе, потерю обожаемой жены, попросил у кардинала эту миссию, позволявшую ему быть вдали от Парижа. Он побывал в Константинополе, в России и теперь приехал к Густаву. Письмо барона было ничем иным, как пространным по шведскому королю. Шарнасе представлял его кардиналу как единственного человека, способного остановить императорские войска в Германии, если протестанты захотят вступить с ним в союз. Ришелье на мгновение задумался. Потом, словно отбросив последнее сомнение, произнес, что ж, пусть папа говорит, что хочет. В конце концов, я кардинал, и лишить меня этого сана он не может, а слава и величие Франции прежде всего. И, взяв лист бумаги, он написал, убедить короля Густава, после того, как он разделается с русскими, отправиться в Германию на помощь своим единоверцам, коих задумал погубить Фердинанд пообещать королю Густаву, что Ришелье снабдит его большой суммой денег, если тот будет следовать его политике и пробудить в нем надежду, что французский король в качестве отвлекающего маневра нападет на Лотарингию. Как видим, кардинал не забыл шифрованного письма, неделю назад прочитанного Росиньолем. В завершение было добавлено еще несколько строк. Если предприятие шведского короля начнется удачно и будет сулить успех, французский король не станет больше ни в чем щадить австрийский дом. Письмо к шевалье Марини и депеши для Шарнасе будут отправлены в этот же день. Кардинал был еще занят своей дипломатической работой, когда вошел Кавуа с письмом госпожи де Декоэтман, от которого господин де Сюли избавил мадемуазель де Гурне. Вот что в нем говорилось. Королю Генриху IV, возлюбленному величеству, настоятельная просьба ради Франции, ради его собственных интересов, ради его жизни, повелеть арестовать человека по имени Франсуара Вальяк, известного всюду под кличкой «Убийца короля». Он сам признался мне в своем ужасном замысле и, как говорят, толкнули его на это от соубийства. Я Едва решаюсь повторить это: Королева, маршал Данкер и герцог де Пернон. Поскольку три письма, написанные королеве мною, нижайшую слугой Ее Величества, остались без ответа, я обращаюсь к королю и прошу господина герцога де Сюли, коего я считаю лучшим другом Его Величества, даже заклинаю его показать это письмо королю, чьей нижайшей подданной и слугой. Прибываю. Жанна Левуае, госпожа де Куэтман Ришелье удовлетворенно кивнул, убедившись, что это именно то письмо, что ему было нужно, открыл потайной ящик, где был звонок, соединенный с комнатой его племянницы, на миг задумался, не позвать ли ее, и запер ящик, видя, что Кавуа стоит перед ним на вытяжку, видимо, собираясь что-то еще сказать. «Ну, Кавуа, что докучливо тебе еще нужно?» — спросил он тоном, по которому его близкие безошибочно заключали, что кардинал в хорошем настроении. Монсеньор, господин Сукарьер прислал свой первый отчет. «Ах, да, верно. Возьми отчет господина Сукарьера и принеси его мне». Кавуа вышел. Кардинал, как будто доклад Кавуа напомнил ему о чем-то, встал подошел к двери, ведущей в дом Марион де Лорм, оттворил ее и поднял с пола записку. В ней сообщалось. За неделю был у госпожи де ла Монтань один раз. Полагают, что он влюблен в одну из фрейлин королевы по имени Изабелла де Лотрек. — А, — сказал Ришелье, — дочь барона Франсуа де Лотрека, находящегося при герцоге Ретельском в Мантуе, и сделал пометку в записной книжке приказать барону де Лотреку вызвать к себе дочь. «В мои намерения, — пробормотал он, говоря сам с собой, — входит отправить графа де Море на войну в Италию. Он охотно отправится туда, хотя бы для того, чтобы оказаться ближе к любимой». Когда кардинал дописывал эту пометку, вошел к Вуа и подал ему бумагу в конверте с гербом герцога де Бельгарда. Кардинал разорвал конверт развернул бумагу и прочел. Отчет Сьера Мишеля, именуемого Сукарьером, его высокопреосвященству Монсеньору Кардиналу де Ришелье. Вчера, 13 декабря, в первый день службы Сьера Мишеля, именуемого Сукарьером, господин Мирабель, посол Испании, взял порт на улице Сен-Сюльпис и велел доставить себя к ювелиру Лопесу, куда и прибыл в 11 часов утра. Примерно в это же время госпожа де Фаржи взяла портшес на улице Пули и тоже велела доставить себя к Лопесу. Один из носильщиков видел, как испанский посол разговаривал с придворной дамой королевы и передал ей записку. В полдень господин кардинал де Берюль взял портшес на набережной Луврских галерей и велел доставить себя к господину герцогу де Бельгарду и к маршалу де Басомпьеру. Благодаря моим связям в доме господина де Бельгарда, сыном коего меня упорно считают, я узнал, что речь шла о секретном совещании в Тюэлери по поводу войны в Пьемонте. На это совещание будут приглашены господин де Бельгард, господин де Басомпьер, господин де Гис и господин де Марияк. Одне совещание, монсеньор, кардинал будет извещен. «А, — произнес кардинал. Я знал, что этот пройдоха будет мне полезен. Госпожа Белье, горничная королевы, около двух часов взяла портшес и велела доставить себя к Мишелю Дозу, аптекарю королевы. Тот с наступлением ночи тоже взял портшес и велел доставить себя в Лувр. Так пробормотал Ришелье. Царствующая королева решила завести своего ватье, подобно королеве матери. Проследим за этим. В записной книжке он пометил «Купить госпожу Белье, горничную королевы, и Патрокла, конюшево малой конюшни, ее любовника». Вчера, продолжал он читать, около восьми часов вечера, ее величество королева-мать взяла Портшес и велела доставить себя к президенту де Вердену. Туда же направился в портшезе известный астролог по имени Санзюре. Свидание продолжалось час. Санджюре вышел, разглядывая при свете фонаря прекрасное бриллиантовое кольцо, по всей вероятности подарок ее величества королеве матери. О чем шла на свидании речь, неизвестно. Вчера вечером господин граф де Море взял портшез на улице Сен-Тавуа и велел доставить себе в особняк Лонгвиль, где был большой съезд гостей и куда прибыли также в портшезах. «Господин герцог Орлеанский, герцог де Монморанси, госпожа де Форжи». Уходя, госпожа де Форжи в вестибюле обменялась несколькими словами с графом де Море. Расслышать их не удалось, но, по-видимому, и господин граф де Море и госпожа де Форжи были довольны, ибо госпожа де Форжи удалилась, смеясь, а господин граф де Море напевая. «Превосходно, — пробормотал кардинал, — продолжим». Вчера, между одиннадцатью часами вечера и полуночью, монсеньор кардинал де Ришелье, переодетый капуцином. О, -о, О! воскликнул кардинал, остановившись, и стал читать с возрастающим любопытством. Переодетый капуцином, взял портшест на Королевской улице и велел доставить себя на улицу вооруженного человека в гостиницу крашенная борода. Хм! произнес кардинал в гостиницу украшенная борода», где в комнате Этьена Латиля оставался до половины второго. В половине второго его высокопреосвященство вышел и велел доставить себя на почтовую улицу в монастырь кающихся девиц. «Черт возьми, черт возьми!» — воскликнул кардинал, чье любопытство все возрастало. Там он приказал сестре привратнице отпереть ворота, разбудили настоятельницу, она отвела его к застенку госпожи Декуэтман. После четвертьчасового разговора с ней, через зарешетченное окошко, он позвал своих носильщиков и приказал им проделать в стене отверстие, чтобы госпожа Декуэтман могла бы выйти. Спустя полчаса приказ его Высокопреосвященства был выполнен. Кардинал остановился на минуту, словно размышляя, и продолжал читать. Поскольку при выходе из застенка госпожа де Куэтман была почти совсем голой, монсеньор кардинал укутал ее в свою рясу, оставшись в черном костюме и с непокрытой головой, и отвел в комнату настоятельницы, где был разведен жаркий огонь, там госпожа де Куэтман согрелась и набралась сил. В три часа монсеньор послал за вторым портшезом для госпожи де Куэтман и доставил ее к банщику Ноле что напротив моста Нотр-Дам, отдал банщику несколько приказаний и продолжал свой путь один. «Ну и ну», — пробормотал кардинал, «этот пройдоха ловок. Тем лучше, тем лучше. Продолжим». Без четверти пять утра его высокопреосвященство вернулся к себе на Королевскую площадь и в самом начале шестого, переодевшись, сел в портшес в обычной своей одежде, и велел доставить себя в особняк Сюли, где оставался примерно полчаса. Около четверти седьмого он вернулся на Королевскую площадь. Через 10 минут после его возвращения госпожа де Комбале тоже взяла портшес, велела доставить себя к банщику Нолле и, пробыв там около часа, примерно в 8 часов утра привезла к себе госпожу де Коэтман, одетую кармелиткой. Таков отчет, который Сьер Мишель, именуемый Сукарьером, имеет честь предоставить вашему Высокопреосвященству с ручательством за точность приведенных в нем фактов. Подписано Мишель, именуемый Сукарьером. — Ах, черт возьми! — воскликнул кардинал. — Вот это ловкач! — клянусь честью. — Кавуа! Кавуа! — вошел капитан телохранителей. — Монсеньор! — Человек, принесший эту бумагу еще там? — спросил кардинал. — Монсеньор, — отвечал Кавуа, — если я не ошибаюсь, это сам господин Сукарьер. — Позовите его, любезный Кавуа, позовите его. Сеньор де Сукарьер, словно только и ждавший того разрешения, появился на пороге кабинета, одетый просто, но тем не менее элегантно, и отвесил кардиналу глубокий поклон. — Подойдите сюда, господин Мишель, — сказал его высокопреосвященство. — Я здесь, монсеньор, — отозвался Сукарьер. Я не ошибся, оказав вам доверие. Вы способный человек. Если монсеньор доволен мною, то я, кроме того, и счастливый человек. Очень доволен, но я не люблю загадок, ибо у меня нет времени их разгадывать. Каким образом стали вам так точно известны все детали, касающиеся лично меня? Ваше Высокопреосвященство отвечал Сукарьер с улыбкой, в которой читалось «довольство собой». Я предвидел, что монсеньор захочет лично испробовать новый способ передвижения, разрешенный им. И что дальше? Дальше, монсеньор, я притаился в засаде на Королевской улице и узнал ваше Высокопреосвященство. А затем? Затем, монсеньор, тот более высокий из насильщиков, кто стучал в ворота монастыря, кто отнес госпожу де Коэтман к огню, и кто ходил за портшезом, запирающимся на ключ, был я. — Ах, вот оно что! — сказал кардинал.